Глава 15. На взгляд инспектора Станислава Тихонова. На задней обложке папки последнего тома дела был приклеен конверт, в который вкладывались документы осужденных. Я вложил в него все эти полуистлевшие бумажки и закрыл досье. Вот и все. Замолкли вновь голоса людей, умерших почти четверть века назад и оживших для меня ненадолго, об рассказать о том, что происходило с ними за последние полвека. Лежали на столе молчаливые папки, коричневые толстые тома, с тугающей надписью: "Хранить вечно". Вечно. Разве что-то вечно? на земле. Господи, как всё это давно было. Когда судейский секретарь поставил на обложку папки штамп с красным коротким грифом ВМН Высшая мера наказания. Я пошёл во второй класс. Мать вышла за, может, за учителя немецкого. Батон совершил первую кражу. Шарапов поступил на работу в МУР. Они поговоривать об отмене карточек. Советы не приняли в детский сад они достижение установленного возраста. Черчилль просматривал перед выступлением Фултонскую речь о холодной войне. В кинотеатрах повторно стали показывать Остров сокровищ. А килограмм масла стоил 800 рублей. Много злово совершили эти люди. Когда злодейство не получило протокольной записи, и в стремительно уходящем сознании мелькнула последняя мысль: зачем же всё это надо было? Долго-долго, в один миг, промчалось четверть века. Не так уж и много осталось в живых и людей, которые судили злодеев. Изжелтели бумаги, протёрлись на сгибах, обтрепались на краях. облёкли чернила выцвел машинописный текст о вечность хранения что же вечно может быть установленный десятилетиями протокол правосудия вовсе не это имел в виду может быть он вовсе взывал к вечности нашей памяти которой человеку отпущено на один короткий век а всем вместе на всю человеческую историю. Может быть, вечной это должна быть наша память, а не стареющие, высветшие бумаги. В это мгновение раздался телефонный звонок. Я снял трубку, звонил Сашка. — У вас там Тихонова из Мура, нигде поблизости не видать? — Видать, — сказал я и посмотрел в окно. Из дорогу к подъезду Гнесинского училища степенно вышагивали добротные, хорошо одетые дети со скрипками в руках. Это были правильно воспитанные дети. Переходя дорогу, они не вырывались у родителей из рук, а на середине мостовой аккуратно смотрели направо. Скрипка здорово дисциплинирует людей. А, это ты, протянул Сашка. Ну и закопался ты в своих катакомбах, еле разыскал. Работаешь? Помаленьку. Молодец, разрешил Сашок. Слушай, Сашок, а ты никогда не хотел жениться? Сашок подумал, недолго, отрепортировал. Хотел. Девушка очень красивая была. Но со мной разговаривала только так: ты растоптал большое и чистое, ты осквернил святое. Пришлось бросить. Я засмеялся и спросил: "И всё?" "Почему ж всё?" серьёзно сказал Сашок. Ещё один раз хотел, Но университет отказала мне, объяснив, что не может выйти замуж за человека, у которого никогда не будет отчества. Сашка да Сашка, что такое? Так и бросила. Я вновь посмотрел за окно на детей спешащих к началу занятий в училище и спросил: "Слушай, Сашка, а ты своих будущих детей станешь учить музыке?" "Никогда", твёрдо ответил Сашка. "Сейчас пианино дешёвое, «Это ты отстал. Патефоны за редкостью вновь стали дорогими. Радиолы дешевые, но мне все равно. У меня слуха нет. Совсем как у тебя. Отлично. А теперь запиши. Дашь запрос в справочную картотеку. Сытников, Аристарх Евграфович. Осужден в 1946-м по делу Атамана Семенова. Записал. Слушай, Стас». А как же его в детстве ребята во дворе называли? Арик или Ристит? А может быть, Стархуня? Выбосяк Александр. А Ристэрх Сытников во дворе с ребятами не играл. Он воспитывался в пажеском корпусе. Два мира, два детства, обрадовался Сашка. Я тоже воспитывался в ремесленном училище номер 163. Ребята из зависти называли меня малопривлекательной кличкой Ржавый. Кстати, — А почему тебя заинтересовал этот ископаемый Паш? — Он не Паш, он штабс-капитан и единственный оставшийся живой человек из всей этой компании. — Ну все, вопросов больше нет. — Тогда я пойду домой. — А сюда не придешь? — Тогда купи мне раскладушку, и я ночевать буду на Петровке. — Пока. — До завтра. — Подожди, подожди, тебе тут девушка звонила. — Какая? Сердце колотнуло испуганно. Лена. Подожди, посмотрю. У меня записано. А, вот, нашёл. Э, Рознина. Рознина Людмила Михайловна Рознина. И телефон свой на всякий случай оставила. Люда, Людочка, Мила. Зачем я ей? Может быть, нашла ещё чего-нибудь. Не нужно мне есть её телефон. Ну тогда привет. Я сказал, что ты позвонишь ей попозже. Я взглянул на часы. Стрелки замерли на 4 часах. Механизм давно остановился, а за окном темнело. Чёрт его знает, сколько сейчас времени. Наверняка она уже давно ушла с работы, промчалась по бульварам 31-м маршрутом, встретилась со своим молодым человеком, и сейчас они сидят где-нибудь в кино или в кафе, а может быть, его все отправились к нему домой. Вот балбес этот Сашка. Не мог меня разыскать раньше. Правда, я сам обещал ему звонить, да позабыл. Опаздываю. Всегда опаздываю. Ах, черт, досада какая! Ведь у нее могли быть какие-то интересные сведения. И вдруг я поймал себя на том, что стараюсь обмануть себя. И совершенно наплевать на все сведения, которые она мне может сообщить. Что все вместе они не интересуют меня совершенно. И единственное, что меня интересует, услышать её голос, весёлый и в то же время чуть грустный, задумчиво грустный, озабоченный необходимостью вырасти лебедем и дожить до времён, когда люди будут называть друг друга вашей человечность. И раздумывая в расстелиности обо всём этом, я бессознательно набирал номер телефона, наверняка зная, что её там не может быть ни за что. гучи пронадил гудок в трубке я очнулся, поняв бессмысленность этих звонков в пустое, печатанное комнате архива откуда она ушла на встречу мальчику, собирающемуся стать самым-самым и всё это вместилось в несколько коротких секунд, которые отделяют один гудок от другого потому что когда я уже почти положил трубку на рычаг после первого гудка мне послышался в ней какой-то звук. И от неожиданности, вместо того, чтобы снова поднести трубку к уху и проверить, показалось мне или в ней действительно был звук, я вскочил и согнулся над столом, прижимая ухо к уже почти положенной на рычаг трубке. «Алло, алло!» — заорал я истошно в микрофон и услышал голос Люды, Людочки, Милы. «Да, да, я слушаю». Я опустился на стул и неуверенно сказал. «Мила, это я вас беспокою. Тихонов». который приходил к вам насчёт креста генерала Дица. Его ещё повесили потом, помните? Я вам звонила сегодня. Людмила Михайловна, мне товарищ поздно передал об этом. А почему вы так засиделись на работе? Он сказал, что вы позвоните попозже. Вот я и ждала. Я вдруг представил себе, что Сашка не разыскал бы меня. Я бы, конечно, не позвонил. Анна бы сидела одна в пустой белой комнате архива. Дети все, все уже ушли по домам. Она одна дожидается моего звонка, потому что точно знает: если была обещана, значит будет выполнена. Ведь по-другому не бывает. Казалось бы, вечер каскавал бы на остановке 31-го маршрута самый-самый мальчик. Наступила бы ночь, залив пустую белую комнату дымным, блонным светом. Она бы сидела и ждала, когда я позвоню. Ждала долго, не зная, что Сашка меня не нашел. И от этого она еще долго будет одна, наедине с законсервированным в папках временем. Мне захотелось сказать ей спасибо за то, что вы долго ждали меня одна в пустой комнате. Но постеснялся и не знал, что же мне ей сказать, и долго молчал. А она меня не торопила. И это длинное наше молчание было легким, как дружеское объятие. — Мила, а вас никто сегодня не ждал на Трубной, на остановке троллейбуса? — На Трубной? — удивилась она. — Нет. И вообще там редко бываю. Я к себе в Измайлова на метро езжу. — Милочки, это же прекрасно. Это... — Так замечательно, что вы там редко бываете. — Почему? — засмеялась она. — Почему? — задумался я. — Ну, почему? Так сразу мне трудно объяснить. Я просто думал, что, может быть, я не всегда и всюду опаздываю. — Милый, давайте увидимся сегодня. И она сразу, без раздумий и колебаний, сказала. — Давайте. — Где? — Вам не трудно будет приехать на тридцать первом маршруте? — Да. На трубное. Я буду ждать сколько вам только понадобится. Но ведь вы были рады, что я там редко бываю. Э нет, милочка, это совсем другое дело. Я очень люблю материализовывать миражи. Да, уважительно сказала она. И да, получилось у неё точно, как у Шарапова. Пожалуйста, как хотите. А вам что так ближе? Нет, нет, дальше, но приятнее. Значит, я пошёл Хорошо. Я сложил стопу тамоф уголовного дела, перевязал их верёвочкой, взглянул в последний раз на надпись "хранить вечно" и вызвал звонком дежурного. Люда Людочка мило сошла с подножки троллейбуса и спросила: "Как обстоит с материализацией миражей?" Э, "Изумительно", пробормотал я. Мне очень нравится. Она засмеялась и взяла меня под руку. И мне это было приятно, будто мне не 30 лет, а по крайней мере на 10 меньше. Куда пойдём? спросила Люда Людочка мило. Куда? задумался я, лихорадочно перебирая в уме, куда бы можно было направиться нам вдвоём. А вы есть не хотите? хочу, сказала она. И вы, по-моему, тоже хотите есть. Я вспомнил дядьку, с которым мы пировали сегодня ночью, как он рассмотрел голодное выражение у меня на лице и удивился, что это было меньше суток назад. В ресторане Рагви было на удивление малолюдно, прохладно и пахло шашлыком и зеленью. В мраморном овальном зале на хорах наяривал оркестр, играли музыканты что-то маловразумительное. Мила, усаживаясь за стол, сказала: Один мой приятель говорил, что ему очень нравится здесь оркестр, потому что он никак не может определить момент, когда они кончают настраивать инструменты и начинают играть. Я принуждённо засмеялся, подумав ревниво, вот так, наверное, говорил самый-самый мальчик. А мне здесь нравится, сказал я. Мило удивлённо взглянула на меня, и мне здесь нравится. В этом ресторане очень вкусно готовят. Это не Общепитевское учреждение, а Гастрономический оазис. Она гляделась, долго с улыбкой рассматривала стеновую роспись тойца. Мне даже картинки эти нравятся. Картинки серьёзные. Даже улыбнуться совестно. Только не вздумайте сказать, что вам нравится Шагал, погрозила пальцем мило. Я его веща не видел, сказал я неуверенно. Она посмотрела Мне внимательно в лицо и улыбнулась. Слава богу. А то все интеллигентные молодые люди сейчас обязательно беседуют с девушками о Камю, Шагале и Антониони. Малый искусствоведческий набор. А вам не нравится то, что они делают? Почему не нравится? Я не люблю, когда об этом пространно рассуждают. И вообще я больше всего люблю сказки. Тут я посмотрел на неё во все глаза. Она серьёзно сказала: В сказках добро всегда сильнее мудрости. А разве это соперничающие силы? Мила задумчиво провела ладонью по лицу. — Не знаю. Человеческая мудрость сильно выросла. А доброта? Я думаю, рост культуры смягчает и нравы. — Возможно, — кивнула Мила и спросила неожиданно. — Как вы думаете? — Как вы думаете? Сколько людей было замучено в застенках инквизиции? Учтите, что длилась она четыре века. Миллион, спросил я наугад, или два. Мила покачала головой. Тридцать две тысячи человек за четыреста с лишним лет. А в Освенциме за четыре года фашисты уничтожили более четырех миллионов человек. А потом атомная бомба в одно мгновение испепелила сто тысяч человек. и Расими. Люда, Людочка милая, это же не то совсем. Ведь люди не могут и не должны забыть свою накопленную в муках мудрость. Так и я не об этом. С развитием мудрости всё обстоит прекрасно. Вот с добром сильные перебои. А мудрость без добра обязательно вырастает в злодейство. Но ведь любому искусству противно злодейство, сказал я негромко, возвращая разговор к непонятому мной началу. Конечно, Лиско согласилась мило. Только новое искусство острое чувствует неравновесие добра и мудрости. Поэтому оно тяготеет к разрушению. А разрушение не может создать новой сказки. В это время в оркестре, видимо, перестали настраивать инструменты, потому что музыканты сделали перерыв. Официант принёс вино и закуски, и я очень обрадовался этому. Я плохо понимала, о чём говорит Мила. Что-то меня не устраивало в ее рассуждениях, но возражения не приходили в голову, и от этого я чувствовал себя совершенным дураком. Я разлил в бокалы вино и сказал, «Милочка, давайте выпьем за самых-самых архивистов». «Таких не бывает», — усмехнулась Мила. «Да, не бывает, потому что они все самые-самые. Пройдут годы, много-много лет. Придут на земле в равновесии добро и мудрость. И тогда обязательно найдутся люди, и будет их много таких людей, которые захотят узнать, как же всё это происходило. И тогда выяснится, что вы сохранили для них законсервированное время. Уберегли память обо всех событиях, обо всех людях, живших в трудные времена соревнование добра с мудростью. Потому что и на ваших папках, наверное, стоят печати хранить вечно. А вечность это, видимо, очень долго. Люда, Людочка мило посмотрела ласково на меня и провела своей ладонью по моей руке. И у меня защемило сердце, потому что совсем недавно точно так же гладила мою руку Лена. и я пожалел, что постеснялся сейчас заказать себе борщ. Ведь в сказках он много уместнее, чем кофе с коньяком. Даже если ты его заказываешь в кавказском ресторане, где нельзя угадать, когда музыканты перестали настраивать инструменты и начали играть. — Давайте выпьем за них, — кивнула Нила. — Еще давайте выпьем за Калинина Бурдзинюка Искоробогатого. Благодаря им я не бросила свою работу. — А кто они, ваши учителя? — Мила покачала головой. — Они умерли задолго до того, как я родилась. А узнала я о них, когда уже пришла работать в архив. Честно говоря, работу свою ненавидела. Казалась она мне кротовой, унылой, никому не нужной. — Я не знала. Но однажды я услышал о радиопередаче о подвиге Николая Гастелло. И тогда командир бомбардировщика направил свою машину в середину вражеской колонны. Я слышал и читал об этом много раз. Но в тот день что-то остановило мое внимание, хотя я и не могла никак сообразить, что именно. И вдруг поняла. Бомбардировщик. Ведь бомбардировщик — многоместная машина. Ее экипаж... Состоит из нескольких человек. Но я всегда слышала только про Гастелло. Я строила всевозможные догадки и предположения. Может быть, экипаж выпрыгнул на парашютах. Или, возможно, они уже погибли к тому времени, когда Гастелло принял свое решение. Или они тоже приняли решение погибнуть вместе с командиром. Тогда почему о них нигде и ничего я никогда не слышала? И эти мысли не давали мне покоя. мучили как новождение я стала наводить справки и вскоре получила ответ решение пикировать на танковую колонну было принято всем экипажем гастелло Калининым Бурденюком и Скоробогатовым и весь экипаж погиб а я поняла что кто-то должен стоять на карауле памяти тех кому слава не пришла даже после смерти. Люди ведь должны помнить и о них тоже. Мы чокнулись, и я подумал, что слава рождению мудрости и пути её прихотливы. А скорбь и память от добра. И потому вечны.